Глава пятая. Сейчас, находясь в паре шагов от Ильи, невольно в памяти всплывают слова недогинеколога о том, что Илья имеет на меня виды. Нет. Но ну, теоретически это вполне может быть. Я же все-таки очень даже симпатичная. Но ну, разве так ведут себя лица мужского пола, когда им кто-то нравится? Ерунда какая-то. Это же прерогатива женщин. Трусить, ну или, может, только моя? Нет. Все же, наверное, я не нравлюсь ему. Он, он даже не смотрит на меня. Делаю глубокий вдох, борясь с диким желанием съесть конфету, наверняка тающую меня в кармане, и опираюсь о холодную стену, чтобы немного отрезвиться. Кому-то покажется странным и смешным, но у меня конфеты строго по расписанию. И нет, это не соблюдение диеты, просто установка, заложенная бабушкой с детства. сладкая. Это награда за хороший поступок или любое действие, направленное на пользу. Что я сейчас сделала такого, за что себя можно наградить? Правильно, ничего! Вот только конфету-то все равно хочется. А вообще, если призадуматься, то я вытерпела экзекуцию с задачей надо пополовать себя перед второй частью сегодняшних занятий. Да, все-таки надо. Тяну руку в карман и все же вытаскиваю заветную конфету. Медленно перемещаюсь по стеночке от других, ждущих очередную порцию позора, и все же разворачиваю фантик. О, да, как же хорошо! Молочный шоколад, тающий во рту, создающий моментальный всплеск эндорфина в организме. Ела бы, ела и снова ела. И за плохие поступки тоже бы ела. Чёрт, как же это вкусно! Одно плохо. Сколько ни растягивай, конфета все равно заканчивается. Лучше бы не начинала, ей-богу. Отстрадала по конфете, слышу над ухом, насмешливый голос псевдогинеколога. Что? Стоит напротив меня и молчит. Тупо молчит, пристально всматриваясь в мое лицо. Это начинает, мягко говоря, нервировать. Тебе такая прическа больше идет, чем коса. У тебя пятая палата, больная по фамилии Терентьева. Сказал, как отрезал, резко развернулся и ушел в сторону Сестринского поста. Это только спустя полчаса я поняла, что гломероланифрит был только у моей больной. Не знаю почему, но мне было жутко приятно, что такая больная попалась именно мне. А еще через полчаса, когда мы стали обходить палаты, радость прошла сама с собой. Кирилл Александрович еще же соврал про позор, как ни странно. Он не стыдил нас при больных. Просто на третьем больном он сломался, если так можно сказать. Он молчал, тупо молчал, закатывая глаза. «Видимо, так обалдел, что пропал до речи, и все, на что его хватило, это вывести нас из очередной палаты, а если быть точнее, просто эвакуировать». «Я не знаю, кто вас учил практическим навыкам, но это, товарищи, финиш. Я даже не буду смотреть, как остальные пятеро из вас пыжатся в попытках продемонстрировать мне ваши умения. Возвращаемся в кабинет, и через 15 минут будете заново учиться это делать друг на друге». «А можно через полчаса?» Нам бы покушать!» Сзади раздается голос единственной беременяшки в нашей группе. И если в первой части марлизонского балета ее не так уж и мучили, видимо, наличие живота все же останавливало псевдогинеколога, то сейчас вряд ли прокатит. Он зол. И это понятно не только по изменившемуся голосу, но и нахмурившемуся лицу. «Обязательно покушайте!» Только если вы думаете, что наличие живота спасет вас через пару месяцев на экзамене, то вы ошибаетесь. Я, в отличие от других, проклятия беременных не боюсь. И лично возьму вас на экзамене к себе. И там мы не покушать будем обсуждать, понятно? Да. Но покушать все же можно? Я просто не поняла. О, боги, можно. Светлана, вы же староста. Соберите всех ваших одногруппников через 20 минут. Хорошо. С хорошо я погорячилась. Во-первых, всем наплевать на мое слово. Во-вторых, мне и самой не хотелось никого обзванивать. Поэтому я и не думала, сколько в реальности прошло времени. «Светка, а все же, как ты ешь эту гадость?» Уставившись на мой контейнер, с овощами брезгливо кривится Илья. «Что дают, то и ем. А вообще это полезно. Да и нормально на вкус. Ужасно невкусно, отвратительно, но ведь действительно полезно». Может, поэтому бабушке больше пятидесяти на вид и не дашь. Ладно, я за шоколадкой, тебе взять? Нет, спасибо. Так и хочется крикнуть, не смей уходить. Но Вместо этого я молча глотаю брокколи, наблюдая за тем, как Илья оставляет меня наедине с Кириллом Александровичем. Как побороть в себе это дурацкое чувство неловкости и страха, я не знаю. Все, на что меня хватает, это уставиться в контейнер и молча глотать отвратительные овощи. Вот только я кожей чувствую, что на меня смотрят. Нет, не так. Не смотрят, а прожигают во мне дыру. Да что это такое? Ну нельзя же так, нельзя. Ты живёшь в общежитии, Света? Ну, начинается. Нет. После приличной паузы, наконец, подаю голос. А что? Значит, местная. Да. Еле проглатывая стручковую фасоль, тихо отвечаю я. С кем живешь? А зачем вам это? Перевожу на него взгляд. Полагаю, потому что мне интересно. Так с кем? Я живу с бабушкой. Нехотя, отвечаю я, отодвигая в сторону контейнер с едой. Наелась. С бабушкой. А родители живы? Нет. Понятно. А чего такая затюканная? Я не затюканная. Раздраженно бросаю я. «Мне не нравится ваш интерес к моей личной жизни. Не задавайте мне, пожалуйста, больше вопросов». «Да ты, какая у тебя личная жизнь?» Встает из-за стола и через несколько секунд садится на мою парту. Бесит. «Как же меня раздражает, когда кто-то надо мной возвышается?» «Ты же классическая отличница, которая только и делает, что сидит дома, читает книги и зубрит. Ну и мечтаешь еще, наверное. На красный диплом идешь, да? Что я еще упустил?» Вместо какого-либо ответа я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. Он не козел, а просто чертов провокатор. Не ведись на это света, две недели пройдут быстро терпение, залог успеха, мысленно проговаривая про себя эту фразу, полностью абстрагируясь от реальной действительности, пока не ощущаю на своем лице чужое дыхание. Машинально открываю глаза и тут же встречаюсь взглядом с гадким провокатором. Что вы делаете? А на что это похоже?» «Тянется ко мне еще ближе и почти касается носом моей щеки. Вы нюхаете меня?» «Да». «Караганда!» Выставляя руку вперед, на что этот козел лишь усмехается. «Зачем вы это делаете?» «Чтобы понять, чем от себя пахнет». «Ну и как, поняли?» «Да». «Отойдите от меня!» «Слезьте с моей парты, иначе я пожалуюсь!» «На что?» Прикладывая руку к груди, наигранно удивляется он. «И кому?» «Отойдите, пожалуйста», — отвечаю я как можно спокойнее, собравшись духом. «Вы ведете себя непрофессионально, а учитывая, что вы значительно старше, ваше поведение тем более недопустимо». «Боже!» — закатывая глаза, демонстративно громко выдыхает волков. «Кто так говорит в 21 год? Где ты вообще выросла?» «В монастыре». «Оно и видно». «За дверью пойди, нас ждет матушка-настоятельница». Улыбаясь, произносит он. «Если не прекратите, клянусь, я пойду в деканат и напишу на вас жалобу». «Пиши? А что в жалобе укажешь? Подожди». Выставляет руку вперед. «Дай угадаю. Прошу пройти цикл по терапии с другой группой в связи с тем, что мой преподаватель и по совместительству заведующий отделением Волков Кирилл Александрович присел на мою парту, а затем меня понюхал».